Глава 7. Валерию действительно удалось заснуть, хотя он на это и не надеялся. Бледное лицо Анатолия стояло перед глазами. Шестое чувство подсказывало, расследование будет трудным. Они имеют дело с очень умным преступником. Возможно, он способен просчитывать их действия и опережать на несколько шагов, а это самое неприятное. Размышляя об этом, Костиков погрузился в сон и проспал ровно два часа. Его разбудил не старенький будильник, а запах ароматного кофе. Жена уже готовила завтрак. Майор сунул ноги в домашние тапочки и прошел на кухню. Супруга засуетилась у плиты. Он поцеловал ее в макушку. «Доброе утро, родная!» Наташа заморгала длинными ресницами. «Я слышала, как ты пришел, и сразу рухнул на кровать. Новое преступление. И новое, и старое», — кивнул мужчина. Она заметила озабоченность на родном лице. «Тяжелое дело». «Нелегкая, придется повозиться», — он сел за стол. Наташа вздохнула. «Если бы я могла хоть чем-нибудь помочь». «Каждый делает свое», — он погладил ее плечо. «И не думай об этом, тебе ли не знать, что каждое дело по-своему трудное. Но мы со Шлыковым всегда справлялись», — она всплеснула руками. «Но чего это стоило?» Валерий решил сменить тему. Его жена обладала поразительным чутьем, и он знал, что бы он сейчас ни сказал... Наташа все равно будет переживать, а кофе, дорогая, потрясающий, и тосты такие румяные. Все же ты прекрасная хозяйка, а я, между прочим, чертовски голоден. В отдел майор приехал к девяти, отчитался перед начальством, потом возвратился в свой кабинет, сел за стол, передвинул к себе чистый лист бумаги и ручку и задумался. Вскоре в середине девственно чистого листа появилась жирная точка с надписью «Парк». Валерий немного помедлил, прежде чем сделать другие записи. Он поставил задачу отыскать как можно больше свидетелей происшествия. Если не удастся найти участников драки, вполне возможно, видевших преступника, то, вероятно, повезет в поиске людей, случайно проходивших мимо. Майор наморщил лоб, вспоминая, какие заведения находятся недалеко от парка. Вокруг точки парк накапливались записи. Ресторан «Редут», кафе «Калипсо», остановка «Такси». На таксистов сыщик возлагал особые надежды. Эта публика вечно отиралась возле общественных заведений в поисках клиентов. С тех пор, как время «Желтых волк» с шашечками миновало, и на смену им пришли водители с собственными автомобилями, работавшие в конторах, где их заработок напрямую зависел от выручки, извозчики стали гораздо активнее. Взяв надпись «Такси» в кружок, Костиков критически просмотрел список. По его мнению, начинать надо было с кафе «Калипсо» — небольшого одноэтажного заведения с деревянными столами и скамейками, славившегося дешевой и незатейливой кухней и таким же набором спиртных напитков. Местные драчуны вполне могли накачиваться там каждый вечер, и тогда при помощи официантов их быстро отыщут. Стук в дверь прервал его мысли, и в кабинет ввалился хмурый шлыков. Только что с группой был на месте происшествия, буркнул он. «Удалось что-нибудь накопать?» — поинтересовался Костиков. Виктор пожал плечами. «Ну, как тебе сказать?» «Земля затоптана так, словно по ней пробежало стадо слонов. То есть драка была серьезная, сделал вывод Валерий. «Значит, найти что-то конкретное ты не смог. Опять отвечу, как сказать?» «Возле каштана, где лежало тело, мы обнаружили отпечатки обуви, причем такие же, как в подвале дома Перепелюшкиных. Он немного помедлил. Впрочем, сам понимаешь, это еще ни о чем не говорит». «Наверное, третья часть города ходит в китайских кедах». «Все?» — бросил Костиков. Шлыков придвинул к себе стул и сел. «На земле возле каштана мы нашли маленькое пятно крови, что еще раз доказало Анатолия убили не здесь. При такой ране, как у него, должна быть целая лужа. Ну, разумеется, я подумал, что покойник слишком тяжел для одного человека, и тогда у меня возникло предположение, убийца вполне мог привезти труп на машине». Валерий подался вперед. «Продолжай!» «Один из моих ребят обнаружил неподалеку на повороте следы протекторов автомобиля». Майор щелкнул пальцами. «Вот это уже интересно. Слепки и снимки делали?» Обежаешь, с кавказским акцентом отозвался приятель. «Не только сделали, но и показали Борисычу. Он определил, резина, похоже, самая дешевая. Водитель вряд ли поставит такую на дорогую иномарку. Скорее всего, труп привезли на «Жигулях» старой модели». «Не согласен», — заметил Валерий. «Некоторые ставят такую на новые модели «Лады»,» — Виктор махнул рукой. «В любом случае, это нам мало что дает. Ведь машину мы наверняка не найдем, если убийца сам не привлечет нашего внимания». «Верно», — согласился Костиков. Он хотел еще что-то добавить, но в дверь без стука ввалился эксперт. «Протокол вскрытия готов, ребята», — радостно объявил он. «Чайком угостите?» «Я знаю, Валера, у тебя к чаю всегда припасено что-нибудь вкусное». — Ну, если ты заслужил, садись, — улыбнулся Костиков и подвинул к нему огромную чашку. — Чайник сейчас включим. Он нажал на кнопку, и электрочайник тут же заурчал, как довольный котенок. — У меня еще осталось печенье. Шлыков взял протокол и стал читать. — Но доктор, сегодня ты чая не заслужил, — бросил он. — Никаких зацепок ты нам не дал. Неужели и по вещам покойного ты не сделал никаких выводов? «Так все перед тобой», — откликнулся эксперт. «Мне самому кажется, самое ценное наблюдение было сделано мною в парке, когда я определил время смерти. Но, если честно, ребята, я ведь не виноват. Преступник не оставил никаких зацепок». Костиков разливал кипяток и раскладывал по блюдцам варенье. «Рекомендую. Абрикосовая жена варила». «Твоя Наташа большая мастерица», — согласился доктор и сунул в кипяток пакетик с чаем. «Вы действительно считаете, что Анатолия прикончил его сообщник, с которым они обчистили квартиру и убили хозяев?» «Уверен», — кивнул Костиков. «А насчет протокола вскрытия не переживаю, Видите, опытная группа обязательно что-нибудь нароет. Один Пашка Лосев чего стоит?» Как бы в подтверждение этих слов дверь открылась, и на пороге показался разовощекий, крепкий, белобрысый парень. «На ловца и зверь бежит», — пошутил Виктор. «Вот вам и Павел собственной персоной». «Здравствуйте, товарищи!» Молодой человек поднес ладонь к воображаемому козырьку. «Ладно, Паша, без церемонии, давай подсаживайся к нам!» Усмехнулся Валерий. Павел не заставил себя упрашивать. «Спасибочки, не откажусь! Уж больно вкусный вид у вашего печенья!» Такой вкусный, что я возьму себе горсточку!» Эксперт поднялся и сгреб в ладонь несколько штук. «Пока, до свидания!» «До свидания!» Отозвались полицейские, усиленно работая челюстями. «Ты жуй!» И, докладывая, обратился Шлыков к Лосеву. Тот с готовностью кивнул. Швейцары, рестораны и официанты ничего интересного не сообщили. Они в один голос твердили, публика у нас солидная, те, кто может устроить пьяную драку в парке неподалеку, к нам даже не заглядывают и вообще. За каждого постоянного клиента они ручаются головой. Я поверил им на слово и отправился в Калипсо. Там повезло гораздо больше. Симпатичная официантка Таня, которой я, видимо, понравился... Он сделал многозначительную паузу, сообщила кое-что интересное. По ее словам, вчера вечером в кафе ввалилась толпа молодых людей, успевших изрядно принять на грудь где-то в другом месте. Они подкрепились венцом и стали приставать к девчонкам, сидевшим в окружении парней за соседним столом. Кавалеры, естественно, встали на защиту своих дам и дали достойный отпор, чем привели компанию в бешенство». Таня полагала, что драка завяжется прямо в кафе, однако официанты и охрана вывели Дебаширов освежиться. Покидая заведение, те во все оскорбляли обидчиков и в конце концов их завели. Она уверенно закончив трапезу, те сцепились с хулиганами в парке. «Хорошо», — кивнул Костиков. Девушка запомнила участников ссоры. «Ну не то чтобы очень», — откликнулся Павел. Она ведь не знала, что ей придется давать показания. «Но «Ну, вы не отчаивайтесь», — он подмигнул начальникам. «Несколько парочек постоянно ходят в Калипсо. Она обязательно позвонит, когда они появятся». «Уже кое-что», — вздохнул Валерий. «А по таксистам и другой публике пробежались?» Лейтенант кивнул. «Ну, разумеется, никаких сведений. Впрочем, это и понятно. Если кто и видел машину, то это участники драки. Больше там никого не было. Правда, на всякий случай я оставил свои координаты таксистам, но на их звонки не надеюсь. У меня одна надежда — Татьяна». Она симпатичная, поинтересовался Шлыков. «Очень!» Павел закатил глаза. Ну, «Будем думать, она тебя не подведет», — заметил Виктор. «Не подведет», — уверенно подтвердил Лосев. «По всему видно, девушка обязательная». «Ну-ну», — усмехнулся Валерий. Татьяна действительно оказалась обязательной девушкой. Не прошло и двух дней, как она позвонила Павлу, изучавшему документы вместе со Шлыковым, в кабинете Костикова. «Товарищ лейтенант, вы меня просили?» Она очень волновалась и немного задыхалась. «Они появились?» «Сейчас будем», — Лосев победно посмотрел на коллег. «Ну, что я говорил?» «Позвонила моя красавица. Сейчас одна пара из компании, оказавшая сопротивление хулиганам, ужинает в кафе». «Майор и капитан быстро поднялись. Едем немедленно». Водитель довез их до кафе в считанные секунды, и офицеры зашли в холл. В молодости они тоже наведывались сюда и с удовольствием пили янтарное пиво и закусывали рыбкой. Калипсо, которому лучше подошло бы именование не кафе, а пивной бар, чем-то напоминала одесский гамбринус. Такие же тяжелые дубовые бочки вместо столов, а вместо стульев маленькие бочонки. Вот только не было раскрашенного покровителя пивного дела гамбринуса, улыбавшегося посетителям широкой хмельной улыбкой. Возле входной двери стояла симпатичная блондинка с огромными серыми глазами и острым носиком и разговаривала с охранником, который ничем не отличался от своих коллег. Такая же накаченная фигура и отсутствие интеллекта на лице. Увидев Павла, блондинка, на бейджике которой было напечатано Таня, расцвела и направилась к гостям. «Здравствуйте, я вам очень рада. Хотите холодного пива?» «Хочу», — честно признался Валерий. «И рыбки бы к нему какой-нибудь, лещика, например». Ее улыбка ему очень понравилась. «Одну секунду, займите свободный столик возле окна». Майор взял девушку за локоть. «Сначала покажите нам эту компанию». «Да, конечно», — спохватилась она. «Те, которые вас интересуют, сидят за первым столом слева от эстрады». Костиков и Шлыков сели за свободный стол и стали приглядываться к компании. Внешне все молодые ребята и девушки смотрелись очень даже прилично. Чистые отутюженные рубашки, черные брюки — И пили они не пиво, а газированную воду, закусывая бутербродами с копченой колбасой и рыбой. «Студенты», — мелькнула мысль у Виктора. Он и Валерий знали. Это кафе давно привлекало мучеников науки дешевыми ценами. Бойкая Таня принесла жигулевского пива и рыбы. «Пожалуйста». Хозяин сказал, «все за счет заведения». Ни в коем случае отозвался капитан, и они с Валерием накинулись на еду, поглядывая за молодыми людьми. Студенты, видимо, никуда не торопились, потому что, покончив с салатами, заказали горячее. Через несколько минут Костиков сделал знак приятелю, они поднялись и направились к компании. «Разрешите?» — Шлыков указал на свободное место на скамье. Девушки и парни ничего не ответили, но их лица явно не выражали радости. Один из них, немного помедлив, сказал за всех. «Мы, в принципе, не возражаем. Но чем вам не понравился ваш столик? У нас, как видите, тесно». «Здесь, поверьте, все же лучше, чем в отделении милиции», — Виктор достал удостоверение. «Остальное зависит только от вас». Лица молодых людей вытянулись от удивления. «Милиция? А что мы сделали?» «Нас интересует драка», — от трехдневной давности ушел от ответа Валерий. Девушки и парни переглянулись. «А разве мы кого-нибудь покалечили?» Капитан поспешил развеять их беспокойство. «Наверное, нет, раз ваши противники на вас не заявляли. И, честно говоря, нас интересует другое». Веснущие рыжий паренек, сидевший на кончике скамейки, подвинулся. Да вы присаживайтесь и извините нас, мы ведь не знали. Если бы и знали, то все равно вряд ли бы нам обрадовались. Констатировал Костиков. И так рассказывайте все по порядку. Рыжий взял на себя обязанность донести до полицейских нужные им сведения. Трака была, это точно, но все официанты подтвердят, мы ее не начинали. Рассказывайте, кивнул Шлыков. Мы студенты. Веснущие решил. «Проясните обстановку. Сюда заходим частенько. Ну, вы не думайте, мы не пьющие, даже пивом не балуемся». Он выдохнул и продолжил. «А вот те, которые к нам прицепились, точно студентами не были. Так, пьяное быдло. Сначала они приставали к нашим дамам, но те, естественно, дали понять, что разговаривать с ними не желают». Паренек сделал паузу. «Мы заступились, ясное дело. Они нас обругали, извините, площадной бранью, и мы...» Парень с вызовом посмотрел на оперативников. «Им навешали бы еще в кафе, но нас остановили официанты». «Не умнее было бы не связываться», — спросил Виктор. Рыжий покачал головой, и его друзья поддержали товарища стройным гулом. «Да вы что? Чтоб мы перед ними спасовали?» Костиков мотнул головой. «Что было дальше?» «Ну, вышли мы из кафе и, кстати, не искали с ними встречи», — продолжал веснущий, «Решили еще прогуляться по парку перед сном, сели на скамейку, не хулиганили». Вдруг из кустов вылезает эта компашка, между прочим, в усиленном составе. Но это и понятно. «По окрестностям много таких же бродит», — он улыбнулся. «А мы, честно говоря, тоже усилились в кафе. Я же сказал, там было много наших. Они отправились с нами за компанию погулять». «Дальше», — потропил его Шлыков. «А дальше драка-то и началась», — ответил Рыжий. «А почему все же вы ею заинтересовались?» — вмешалась черноглазая девушка. «На месте драки один гражданин обнаружил труп и тут же позвонил в милицию», — пояснил майор. «Вот мы и хотим выяснить, заметили ли вы посторонних». Компания опешила. «Труп?» «Этого не может быть», — покачал головой веснущий. «А где он находился?» «Возле старого каштана». Когда мы расходились, в том месте точно никакого трупа не было. Вдруг вмешалась русоволосая студентка. Мы с Галей мимо этого каштана проходили и ничего не видели. Шлыков протянул им фотографию Анатолия Пижона. «Вам знаком этот человек?» Молодые люди передавали друг другу снимок. Их лица ничего не выражали. «Никогда его здесь не видели», — ответил веснущий. «Это покойный? А от чего он умер?» «Ножевое ранение», — вставил Валерий. «Вряд ли он получил его в нашей драке», — засомневался Рыжий. «Ножей вообще ни у кого не было». «За каштаном находятся кусты сирения», — продолжал майор. «Может быть, вы кого-нибудь заметили там?» «Вы же знаете, что фонари там все разбиты», — укоризненно сказала блондинка. «А мне показалось, я видела там какое-то шевеление», — вмешалась русоволосая. «Однако это вряд ли вам поможет, просто шевеление и все». Костиков повернулся к ней. «А машину не видели?» Девушка покачала головой. «Да точно не было никакой машины!» «А где вы стояли?» — поинтересовался капитан. «На пятачке, возле акаций». Костиков посмотрел на Шлыкова, и тот понял его без слов. На пятачке при тусклом свете луны местность просматривалась довольно неплохо. Если насчет шевеления в кустах девушка могла ошибиться, мало ли что померещилось в темноте то силуэт машины на повороте аллеи она заметила бы обязательно. Вот несчастный приморский гость вряд ли бы ее увидел, особенно с потушенными фарами. Значит, преступник подкинул тело не сразу после драки. Впрочем, какая разница? Его беспокоило другое. Убийца мастерски совершал преступление. Он все продумал и не оставил ни одной улики, ни одной зацепки. Валерий помрачнел, и на это обратили внимание все. Все. «Пойдем-ка попросим Танюшку, чтобы принесла нам еще пивка», — сказал ему Виктор. Костиков тяжело поднялся. «Спасибо вам, ребята!» — поблагодарил он молодых людей и протянул им свою визитку. «Однако, если что-то вспомните, обязательно дайте знать». Ребята тепло улыбнулись майору. «Не волнуйтесь, обязательно сделаем, если что». И за понимание спасибо он взял Шлыкова за локоть, и приятели пошли к своему столику, пока еще никем не занятому. Таня заметила, что милиционеры возвратились на место и тотчас подбежала к ним. Повторить? «За этим сюда и вернулись», — подмигнул ей Виктор. «Принеси-ка нам еще пивка и рыбки, лещика вяленого. Уж больно она у вас хороша». Официантка не заставила себя ждать, и скоро друзья с наслаждением смаковали холодный напиток в запотевших кружках. «Что будем делать?» — Виктор взял кусок вяленой рыбы. «Этот гад не оставил нам никаких зацепок». «Я об этом думал», — отозвался Валерий. «Будем пробивать его контакты». По словам дяди, у Анатолия имелась женщина. «Нашим ребятам придется потрудиться, чтобы выйти на нее, ведь родственник не знал ее адреса. Хотя, может, он и имел в виду Иру. Кроме того, нужно отыскать место последнего проживания нашего пижона, и это тоже нелегко». Как сказал тот же пресловутый дядька, его племянник колесил по странам СНГ. «Возможно, мы найдем дружков, опять же, если повезет!» Он тяжело вздохнул. «Что-то подсказывает мне. Преступник идеально подстраховался. Наверняка ни один из его приятелей и не подозревал о существовании сообщника, с которым они собирались провернуть ограбление квартиры. И все-таки этот кто-то должен был как-то выйти на пижона, задумчиво проговорил Виктор». «Я бы на нашем месте поискал в Приреченске. Именно там пежон приглядел Ирину. Да, кстати, как она?» «Павел постоянно справляется о ее здоровье», — отозвался Валерий. «Она давно пришла в себя, но врачи не рекомендуют ее допрашивать. Дескать, когда женщина не говорит и не думает о погибших родственниках, с ней все нормально. Но стоит ей о них напомнить, как случается приступ. В таком состоянии ее даже на похороны не пустили». Из Приреченска приехал ее супруг, и они вместе с сыном занимались неприятными вопросами, не беспокоя Ирину. — А почему их гибель произвела на нее такое впечатление? — Шлыков снова взял кружку в руки. — Потому что она чувствует себя виноватой? — вряд ли, — засомневался Костиков. Ирина еще не подозревает, что стала невольной виновницей ограбления и убийства. — И все же лучше бы ей уже дать показания, — Виктор сделал глоток. А не притворяется ли наша дама? Павел беседовал об этом с врачами, ответил майор. Они уверены, никакой симуляции нет, просто сильное нервное потрясение. На протяжении многих лет дядя и тетя заменяли ей родителей. Ну, «Будем надеяться, что скоро ей полегчает», — кивнул Шлыков.